Глава 17. Наша сексуальная ориентация. Аффирмация. Я спокойно отношусь к своей сексуальной ориентации. Она отлично мне подходит. Когда общество диктует нам, что мы плохие из-за того, что мы из себя представляем или как себя выражаем, Становится очень тяжело жить в нем. Люди затаиваются или прикидываются кем-то еще, чтобы доставить удовольствие другим. Но это не помогает. И всегда разрушающе действует на личность. В гомосексуальном сообществе мы имеем большую группу мужчин и женщин, которым твердят, что они плохие или недостаточно хорошие, и таким образом наносят непоправимый вред их здоровью. Когда ребенок растет, он развивает свое собственное, данное небесами, уникальное сексуальное поведение. К несчастью. Определённые естественные и нормальные сексуальные чувства индивидуумов были подвергнуты осуждению. Слишком часто родители говорят, что быть гомосексуалистом – позор, поэтому дети начинают скрывать свои сексуальные предпочтения, а с этим закладывается и растёт В них чувство стыда и вины. Большинство людей не понимает, что сексуальность нельзя изменить по собственному желанию. Если гетеросексуалу сказать, что он должен стать гомосексуалистом, чтобы быть принятым в обществе, он не сможет этого сделать. Однако почему-то Подобные суждения вполне обычно применительно к геям. Когда же мы наконец поймём, что целью нашей общей жизни является безусловная любовь? Нет людей, которые хуже или лучше других. Мы все есть то, что мы есть на пути Духовного развития. Предубеждения только тянут нас назад в нашей духовной эволюции. Сексуальная ориентация – временное явление, выбранное только на эту жизнь. Я считаю, что мы время от времени возвращаемся на Землю чтобы набраться жизненного опыта. Мы возрождаемся белыми, чёрными и жёлтыми, гетеросексуалами и гомосексуалистами, богатыми и бедными, умными и глупыми, красивыми и уродливыми, могучими и слабыми. Поэтому для меня все эти предубеждения очень глупы, Так как если вы еще не побывали в определенной ситуации до настоящего времени, то рано или поздно вы окажетесь в ней. Сейчас у нас есть группа в большинстве своем молодых юношей и девушек, которые в прошлом должны были тщательно скрывать, кто они такие и делать вид, что они совсем другие. В последние несколько лет произошло ослабление гонений на гомосексуалистов, и они смогли открыться в определенных районах некоторых городов. Разумеется, эта внезапная свобода после долгих лет гнета привела к к нескольку необузданному поведению. Когда какая-то группа людей долгое время подвергается гонениям, то после снятия давления они чаще всего ведут себя слишком шумно. Поэтому, когда гомосексуалисты обнаружили, что могут выйти на свет в кавычках и открыто заявить о себе, они слегка сошли с ума от своей свободы. Они увлеклись не слишком здоровым образом жизни, потому что так долго им не позволяли следовать своим инстинктам. Сейчас настало время сексуальному маятнику качнуться в сторону равновесия. вина и сексуальная ориентация. Когда я говорю о чувстве вины, я не имею в виду, что для неё есть какая-либо причина. Особенно, когда дело касается нашей сексуальной ориентации. Неважно, что говорят остальные. Неважно, Какими бы они ни были авторитетами, неважно, сколь недостойными, в кавычках, они вас считают, всё это никак не относится к вашей жизни. Просто на секунду попробуйте представить себе необъятность Вселенной. Она за пределами нашего понимания Даже наши лучшие ученые с самым современным оборудованием не могут изменить ее границы. Внутри этой Вселенной существуют миллионы галактик. В дальнем углу одной из этих небольших галактик есть небольшое Солнце. Вокруг него вращаются несколько планет, в том числе и планета Земля. Мне трудно представить, чтобы тот необъятный, невероятный разум, который создал эту Вселенную, был обеспокоен моими гениталиями. И всё же многим из нас вбивали эту, в кавычках, мысль в голову, когда мы были детьми. Мы должны отказаться от глупых, устаревших представлений, которые не поддерживают нас. Я не сомневаюсь, что даже наши представления о Боге должны быть теми, которые помогают нам. Существует так много разных религий. Если вы воспитаны в той, которая говорит, что вы грешник и распоследняя червь, вы можете выбрать и другую. Если ни одна из современных религий вас не устраивает, создайте свою, новую. Помните, всякая современная религия была создана кем-то, кто был неудовлетворен существующими. У этих людей тоже были свои мысли о Боге и Вселенной, и они смогли собрать вокруг себя единомышленников». понимая свою сексуальность. Недостаточно просто учить детей в школах механизму разделения полов. Нам нужно на очень глубоком уровне объяснять детям, что их тела, их половые органы и их сексуальность несут с собой радость жизни. Я верю, что люди, которые любят себя и свои тела, никогда не причинят боль себе и другим.